Глава 18 Казалось, время повернулось вспять, и снова, как днем раньше, Яр, хакер и Нинель сидели за столом с Андреем. Только теперь их было пятеро. Между Андреем и Яром сидел нахохлившийся отец Федот. Сидели они за столом в кают компании крейсера «Стерегущий». Да и в отличие от прошлого раза, вместо алкоголя пили чай. «Вы сделали свой выбор, а я свой», — снова повторил Андрей. «Когда передали о корабле Гранчей в нашем секторе, я кинулся за вами». «Что техники говорят?» «Ну, про нашу лоханку», — спросил Акер. «Ремонт», — произнес капитан после некоторого молчания. «И не в космосе, и даже не на орбите. Там один двигатель надо полностью переустанавливать. Выделю несколько ребят, они отгонят его малой скоростью к Юноне». «В смысле отгонят?» — удивилась Нинель. Андрей пожал плечами. «Отгонят, значит, отгонят». Да ту мало здесь рукой подать. Я вас туда доброшу. Я доставлю бедных паломников, спасенных с обломков подбитого гранчами корабля, к их цели. С тиранского военного корабля они вас не смогут не принять. — И потом? — спросил Акер. — Что потом? Словно не понял Андрей. — Потом, когда мы наведем там шороху, и всплывет, что мы никакие не паломники. Нинель набрала полную грудь воздуха и продолжила. — Ты же понимаешь, что это пахнет трибуналом. Андрей расслабленно кивнул. «Понимаю. И заранее поговорю с нашим полковником. Что-нибудь придумаем». Нинель, откинув голову внимательно, словно увидев впервые, разглядывал Андрея. «Ну что ты на меня смотришь?» — сказал капитан. «Хочешь, чтобы я отвез вас обратно на Юнону?» Нинель едва заметно качнула головой. «Я все думал, прикидывал по-всякому, пока летел за вами. А вдруг ваш Яр прав?» «Эти все выкладки о причастности Ордена к исчезновению Земли довольно безумны, конечно. Ну а если они верны?» Он замолчал, вертя между пальцев чайную ложку. «Если Яр прав, то нет у вас времени летать на юнону ученица. Это может последний шанс прорать в ухо Федерации. Смотрите, слепые тетери, что Орден творит!» «Если Яр прав, то нельзя давать крестам полумесяцам и минуты лишние на перепрятывание доказательств. «Засылку новых киллеров. Ни на что им нельзя давать времени. Этого времени у вас, у нас. У нас этого времени нет». «Андрей, как же ты подставишься?» — почти прошептала Нинель. Тот кивнул. «Подставлюсь. Но ради дела». «Спасибо тебе», — сказал Яр. Акер мрачно оглядел присутствующих и, приподняв бровь, спокойно подытожил. «Сумасшедший дом». Нинель ухмыльнулась. «Это, рыжий, ты верно заметил». Отец федота о котором все забыли, беспокойно завозился на стуле, а потом вдруг громко заявил. «И я с вами пойду». «Это зачем?» Удивился Акер. Андрей усмехнулся. Нинель и Яр переглянулись. «Кстати, батюшка, а зачем вы остались? Ну, полетели с нами. Зачем?» Поинтересовалась Нинель. «Я хочу узнать правду». — твердо заявил отец Федот. — Я случайно услышал то, что вы говорили про орден, и хочу узнать, правда ли то, в чем вы его подозреваете. Он помялся и, убедившись, что его внимательно слушают, продолжил. — Если тот ужас, о котором вы говорите, про землю подтвердится, то истинно верующие поверят мне скорее, чем... — Чем? — Неверс рассмеялась Ну, продолжайте, святой отец, смелее. «Вам поверят скорее, чем паре отставных вояк с пустыми карманами и шаману с чужой планеты, воспитанному другой расой, верно?» Отец Федот сглотнул. «Да, но не это. Я не о том. На Тумале. Я думаю, если что, они не станут стрелять в духовное лицо». На сей раз закатил глаза Андрей. «Как хочется верить!» — протянул он. И в конце концов вы будете выглядеть более убедительными паломниками, если среди вас будет представитель церкви. Если вы слышали наш разговор с Андреем Нуиноне целиком, то должны помнить, как компьютер обсчитывал наши шансы, — сказал Яр. Даже если мы узнаем ту правду, о которой вы говорите, и даже если успеем передать ее, скорее всего мы не вернемся. Глупо думать о смерти. Надо думать о деле, — заметил Андрей. «Да», — кивнул Ярни, отрывая глаз от бледного лица отца Федота, «но и заниматься самообманом не следует. Я считал и считаю, что лучше идти туда мне одному. Но эти люди идут со мной втроём на штурм военной базы, потому что верят мне, или потому что судьба не оставила им других вариантов, которые бы их устраивали. Но зачем это вам?» В кают-компании наступило молчание, Лишь еле слышно за перегородкой ботсман распекал за что-то младшего механика. «Я больше не верю», — глухо проговорил отец Федот, — «в Бога, в людей. Вернее, верю, но не так, как раньше. Эта история на Беловодье показала мне, что я совсем не знал свою паству, всех тех, кого мне доверили, кому должен был нести Слово Божье. Я должен был стать им пастырем. А сам оказался хуже слепой овцы. Я хотел отказаться от сана и уйти в монастырь. Снова слаб оказался. Уговорили. Меня уговорили лететь в этот дальний поход на Лире. Где старатели в духовной тьме? Кого из какой духовной тьмы я могу вывести? Я сам блуждаю в потемках. и буян гордыней. И когда я снова встретил вас на Юноне, я понял, что это знак. Что я должен помочь вам установить истину. Хоть что-то сделать в моей никчемной жизни. Поэтому я полечу с вами, и будь кто будет. Отец Федот встал из-за стола и громко сопя вышел из кают-компании. Дела, — неопределенно заметил Акер. Андрей, помявшись, спросил. Он не может быть орденским шпионом? Не похоже. Да и какой смысл теперь за нами шпионить? Если нас пытались убить на Юноне, то на Тумале тем более ждут. — сказал Яр. — Ну или он прекрасный актер, — заметил Нинель. — Хотя я ему верю. Он хороший, просто запутался. — Ну и? — просил Андрей, разливая по чашкам чай. — Возьмете его с собой, смертнички? Или мне его тут койки примотать? Да, и не забудьте зайти к оружейнику. Вы вчера-то зачем умотали без нормального оружия? Похватали, что попало? — Спешили? «Значит, не зря вас гранчи снова ко мне вернули. Хоть возьмёте нормальные стволы!» Андрей улыбнулся. «Фиол, дай связь с Аль!» «Аль, через полчаса к тебе зайдёт штурмгруппа за амуницией. Ты не рычи на них особо. Слушай, а зайди-ка прямо сейчас ко мне, тоже послушаешь. Думаю, вооружать их тебе будет сподручнее, исходя из предстоящей задачи». «Фиол, это вы так корабль зовёте?» переспросила Нинель. «Ага». Один курсант как-то с пьяну покрасил корабль в фиолетовый цвет. Вот кличка и прилипла. Андрей включил объемник. «Аль не в духе. Бойфрента на днях выгнала. Так что вы уж на нее не обижайтесь. Так, вот тот примерный план Тумалы, который у вас есть. Посмотрим, куда вам надо и что вы можете сделать».